Павел оставил машину училища, решив пройтись по улице Горького и в очередной раз убедиться, что его жена все еще продолжает встречаться со своим любовником. Он никогда не следил за ней. Это слишком унизительно, да и ни к чему. О том, что жена ему изменяет, узнал случайно. Доброжелателей на свете много. Один из них работал вместе с ним в училище и часто повторял, что красивые женщины, особенно такие, как Рима, не могут принадлежать одному мужчине и тем более быть верными женами. Павел отмалчивался, считая, что опускаться до таких разговоров ниже его достоинства. Но однажды, услышав все от того же доброжелателя, где именно и когда жена проводит время с другим мужчиной, не выдержал и решил во всем этом убедиться сам. Убедился. Но ничего в этой ситуации изменить не мог. Для решительных поступков нужен характер, Откуда ему взяться, если с самого детства за него все решали женщины? Бабушка, мама, старшая сестра и тетя. Отец ушел из жизни в день его рождения. С самого детства от него требовалось только одно – безоговорочное подчинение. Подчинение всем четверым. Во всем. В мелочах, в еде, в выборе профессии, в одежде и даже в женитьбе. Лет до пяти, если ему не изменяет память, Он пытался сопротивляться, и его наказывали. Жестоко. Если он отказывался играть на ненавистном пианино, его ставили в угол на соль или привязывали к стулу и оставляли сидеть в таком положении всю ночь. А однажды мать, известная на всю страну пианистка, перевязала запястье веревкой, сказав, что если он не будет играть, то ручки его отсохнут, и он на всю жизнь останется никому не нужным калекой. Мать перевязывала. Тетя и сестра держали, а бабушка наблюдала. Он выдержал несколько часов. А когда руки стали распухать и нестерпимо болеть, ему стало так страшно, что он сдался, пообещав всем своим женщинам научиться играть. Играть он научился, но великим пианистом, как мечтала его мать, не стал. Ни один человек в мире не знает того, что ему пришлось пережить в те минуты. Он никогда ни с кем не был откровенен. Никогда не пытался ни перед кем открыть душу, никогда никого не любил. Никогда. Никого. Пока не родилась Дашника. Дочка стала смыслом его жизни, солнечным лучиком, его единственной любимой женщиной. Как это не банально звучит, но он действительно готов был отдать за нее жизнь. Да и что его жизнь без этого удивительно прекрасного искреннего создания? Павел раньше задумывался о смысле своего существования. О том, для чего он родился на этот свет, если ничего, о чем он мечтал с самого детства, так и не сбылось. Так в чем же его предназначение, если не в рождении дочери?